Глава 6. Взвод Алеша обвел взглядом отряд, замерший в позе лотоса. Слушай задачу: В нескольких километрах на запад орудуют браконьеры. Лес говорит, что они пытаются срубить Мелорн. У нас с вами час, чтобы отреагировать на угрозу лесу. Перед глазами тут же возникло задание. Внимание! Задание Спасите Меларн от браконьеров. Описание. Периодически браконьеры устраивают налеты на лес эльфов, вырубая молодые мэлорны. Не дайте людям срубить саженец. Класс задания редкая. Награда плюс 40 репутации с наставником кордом, плюс 500 опыта, плюс 40 серебряных монет. Необыкновенная или редкая вещь из оружейной комнаты егерей. Штраф за провал, отказ от задания, минус 40 репутации с наставником кордом. Внимание! От количества уничтоженных браконьеров зависит уровень награды. Слушаю ваше предложение. Разведка, кубик с предвкушением улыбнулся. Еще? Еще донести информацию до наставника Корда. Баффи, как обычно, искала способ получить награду, не особо напрягаясь. Хорошая идея, но нет, Алеша покачал головой. Корд далеко и не успеет отреагировать на угрозу. Да что мы тут разговариваем? Взорвался обычно сдержанный страж. «Они же там рубят наш лес! Нужно скорее мчаться туда!» Спокойно охладил его пыла Алёша. «Два стауровневых игрока порвут любого из нас за минуту!» «Соседние отряды!» — выкрикнул дроид, на которого снизошло озарение. «Вместе мы справимся с людьми!» «Хорошо!» — одобрительно кивнул Алёша. «Еще!» «Использовать преимущество местности?» — осторожно уточнил кубик. «Вот теперь все», — довольно улыбнулся эльф. «А теперь за дело, Баффи. Дай нам скорость и выносливость, а сама бегом на север. Там качается отряд Хмурого. А ты, Егор, беги на юг. Там отрабатывает провинность взвод наших друидов». Не глядя вслед сорвавшимся с места бойцам, Алеша перевел взгляд на пританцовывающего от возбуждения эльфа. «Кубик?» «Я?» Глаза неугомонного эльфа горели изумрудным огнем предвкушения. На тебе берлога. О, послышалось со всех сторон. Обычно немногословный страж даже уточнил. Исполняющий обязанности младшего сержанта Алеша Ростович, вы уверены, что стоит так рисковать? Уверен. Отрезал широкоплечий эльф и со старческим кряхтением поднялся на ноги. На все про все у нас 20 минут. Взаимодействие с отрядами мы уже отрабатывали на тренировках. Поэтому занимаем позиции на деревьях, и ждем, когда кубик притащит на себе мишку». Алеша посмотрел на своих бойцов, и увиденное ему понравилось. Никакой паники, слушают внимательно, лица решительные. «А потом по классике. Выбиваем мага, рогу, а затем и самих лесорубов. Все запомнили?» «Так точно». «Тогда вперед!» Тройка эльфов бесшумно растворилась в лесу, не потревожив ни единой веточки. И лишь едва слышная трель птиц указывала, что будущие егеря бегут на запад. Кубик-нежилец. Дроид скептически осматривал полянку, на которой два воина синхронно рубили молодой Мелорн. Он даже зайти на опушку не успеет. Алеша был с ним полностью согласен. На поляне, помимо лесорубов, находились два мага и один рога. Тихушника Алёша не видел, но ветер подсказывал, что он крутится где-то за магами. «Действуем по плану», — шепнул Алёша и оценивающе подбросил шишку. «Дроид, лего подсветит рогу, после чего разбойник твоя забота, понял?» «Понял», — буркнул эльф. «Но только откуда ты так уверен, что он на поляне?» «Долго объяснять», — поморщился Алёша. «Ты хоть и не видишь рогу, но он там есть». «А почему они нас не видят?» — задал давно интересующий его вопрос дроид. «Они же выше уровнем». И вправду, дровосеки могли похвастаться 83-м и 85 уровнями, в то время как разброс у магов был несколько побольше, 70 и 92 -й. «Штрафы из-за браконьерства», — бросил Алёша, прислушиваясь. «Тихо, слышите? Кубик бежит». В Торе его словам где-то внизу раздался рёв разъяренного медведя, и в следующую секунду оба, эльф и медведь, Оставляя за собой настоящую просеку, выскочили на поляну. Алеша Ростович знал, что делал, посылая кубика сагрить местного мини-босса из ближайшей локации. Кубик, выбравший эльфа из-за диких плюсов к ловкости и скорости, развивался исключительно в данном амплуа и к своему 39 уровню имел уже раздобытый где-то навык лесных рейнджеров поступь леса. Данный скилл позволял на несколько секунд в зависимости от мудрости увеличить свою скорость передвижения и в разы повысить уклонение от вражеских атак. И эльф, оправдывая ожидания Алеши, умудрился не только ужом проскользнуть мимо дровосеков и уйти от двух ледяных сосулек, пущенных среагировавшими на угрозу магами, но еще и метнул отравленный нож в семидесятку. «Рыжий, он на меня дот повесил!» — заорал младший маг, не обращая внимания на медведя, схлестнувшегося с лесорубами. «Здоровье снижается!» «Заткнись!» — буркнул маг, вешая на себя заклинание истинного зрения. «Готовь шторм!» «Начали!» Алеша увидел все, что хотел, и, не оттягивая больше неизбежное, принялся швырять шишки в ближайшего мага. «Фокус семерку!» «В смысле?» — не понял дроид, призывающий свою пантеру. «Мага семидесятого уровня!» — скрипнул зубами Алеша. В полет отправилась уже шестая шишка, а стан до сих пор не проходил. Есть! В оглушенного мага, не успевшего скостовать ледяной шторм, тут же полетели рой ос и туча стрел, превращая человека в ежика. Алёша, отметив, как резко просела шкала жизни младшего мага, деловито хмыкнул и принялся швырять шишки во второго мага. На поляну тем временем организованно вывалились группы хмурого и друидов. Первые бросились к магу, а вторые на помощь к мишке, которого уже почти запинали злые дровосеки, сменившие топоры на мечи со щитами. Семерка, так и не выйдя из стана, в последний раз вспыхнул и исчез, оставив после себя кокон с вещами. «Десятку! Все!» — крикнул Алеша, рискуя раскрыть свою позицию. Перед глазами моргнуло обновленное сообщение. «Внимание! Спасите Мелорн от браконьеров! Осталось браконьеров четверо из пяти!» Друиды синхронно вскинули свои жезлы, и ноги ближайшего к ним воина обвили тысячи побегов. Воин, зарычав от злости, принялся кромсать мишку с удвоенной скоростью, но с десяток стрел, половина из которых выбила криты, разом сняли его здоровье до половины. Друиды, окрыленные успехом, переключились на второго воина, стремительно несущегося на них. Мгновение спустя второй дровосек забился в лианах, не дающих сделать и шагу вперед, Лучники уже не просто полили наугад, а тщательно выбирали цель. Сочленение доспехов, глаза, открытые участки тела. Мишка торжествующе заревел, подминая оставшегося в одиночестве воина под себя и, восполняя на ходу жизни, спасибо друидам, бросился на последнего воина. «Внимание! Спасите Мелорн от браконьеров! Осталось браконьеров трое из пяти!» «Где же рога?» – прошептал Алеша, посылая в мага шишку за шишкой. Игрок 90-го уровня с ником Снежный Йети щедро расшвыривал вокруг себя магические сосульки и даже создал конус холода, который зацепил четырех егерей-лучников. Но, оставшись без прикрытия воинов, Орога не спешил выходить из скрыта. Маг быстро слился под синхронными ударами дюжины егерей. «Черт возьми, моя пушка!» Вражеский маг на последних каплях жизни убрал свой посох в инвентарь, Но что-то подсказывало Алёше, что именно он, по закону подлости, останется в появившемся коконе. «Внимание! Спасите Меллорн от браконьеров!» «Осталось браконьеров двое из пяти!» Эльф бросил обеспокоенный взгляд на бар своего взвода. Все, за исключением попавшей под конус холода Баффи, были живы. Но у других отрядов дела обстояли хуже. Тройка лучников и два друида уже отправились на перерождение, оставив после себя зеленоватые коконы. Алеша перенес шишечный огонь на последнего видимого браконьера и нашел глазами Егора. Парень притаился на широкой ветке и не участвовал в бою, выслеживая вражеского рогу, чтобы повесить на него егерскую метку. Разбойник же не спешил появляться, то ли ожидая, пока егерей станет меньше, чтобы ударить в спину, то ли просто решив, что не справится с эльфийским патрулем. «Добивайте воина, мужики! Ищем рогу!» Алеша внезапно пришла в голову бредовая идея. Топа уже на подходе. «Поведется или нет?» — с интересом подумал эльф, рыская взглядом по поляне. «Я бы повелся. Терять опыт и часть артефактов с золотом — сомнительное удовольствие. Вот только я бы забрал с собой чью-то жизнь или артефакты». Оказалось, вражеский рога думал схожим образом. Около коконов, оставленных магами, появился невзрачный мужичок, одетый в зеленый костюм лесных охотников, и, подняв оставленный магами лут, ушел вскрыт, бросаясь к густым кустам, окружающим поляну. Да! крикнул Егор, чья метка прилипла к вражескому роге: Нет! заорал воин, из последних сил отмахиваясь от медведя. Игрок с ником Эльбрус сотка на Изи только и успел, что поменять меч на топор, перед тем, как погибнуть отметкой стрелы стража. Внимание, спасите Мелорн от браконьеров. Осталось браконьеров, один из пяти. Я за ним, бросил в чат Егор, срываясь с ветки в погоне за удаляющимся на запад рогой. Стой, скомандовал Алеша. Лутай браконьеров лучше. Рога, 60-й уровень, не потянешь. Егор, с сожалением посмотрел на удаляющееся по карте красное пятно подсвеченного браконьера и послушно бросился к кокону. Приведенный кубиком медведь, чья полоска здоровья мигала красным, покинул поляну, уводимой друидами. И Мишке было совершенно плевать, что эти самые эльфы только что лечили его, спасая от неминуемой гибели. Неплохой клинок, младший сержант. Егор на скорую руку собрал выпавшие из браконьеров ценности и принялся отжиматься, дожидаясь, пока на поляну спустятся остальные эльфы. Убить мини-босса локации... Значит, провалить егерское испытание. Но соблазн в виде нескольких уровней и редкого лута, выпадающего с мишки, мог для некоторых игроков стать непреодолимым препятствием. Благо, никто из отряда Алёши и не подумал предложить добить раненого мини-босса. «Вот уроды!» — страж обошел вокруг надрубленного Мелорна. «Как они вообще посмели поднять свои топоры на главное достояние леса?» «Неплохо отыгрывает», — подумал Алёша, но сказал другое. Согласен, брат, но сегодня мы спасли этот молодой Меллорн от подлых людишек. Внимание, задание ⁇ Спасите Меллорн от браконьеров ⁇ выполнено. Осталось браконьеров один из 5. Награда плюс 40 репутации с наставником Кордом. Плюс 500 опыта. До уровня осталось 1101. Получен уровень. Свободных очков характеристик 25. Алеша не спешил вкладывать все характеристики в своего персонажа оставляя запас в 20 очков на черный день. Да и про рост характеристик не стоило забывать, хотя на его уровне они уже практически не поднимались. Получен предмет. Егерский наплечник стража первой линии. Прочность 50. Защита от физического урона 25. Плюс 4 выносливости, плюс 4 ловкости. Класс предмета редкий. «Удобно», — подумал Алеша. «Не нужно ждать, пока наставник собственноручно подарит вещь». «Хм, интересно, у всех одно и то же». Убедившись, что Егор собрал трофеи спочевших браконьеров, эльф написал в сержантский чат. «Мужики, награду получили?» «Получили?» «Да, Грац». «Рогу уволок шмотки магов, но мы взяли хабар с браконьеров, средненький меч и топор, вечером в лагере поделим». «Отлично». «Оставляю себе, без вашей наводки хрен бы мы получили по 40 реп и с кордом». «Да еще и шмотка отличная. Ну, хмурый, не жадничай. А ты, Алеша, если еще на что наткнетесь, зови сразу же». «Добро». Эльф вышел из чата и довольно улыбнулся. Если память ему не изменяла, топор, способный срубить Мелорн, должен обладать внушительными характеристиками. «Хотя что же за меч был у браконьера, если он решил пожертвовать клановым топором?» – подумал Алеша, жестами показывая своему отряду направление дальнейшего движения. Все-таки как здорово, что у браконьеров оружие падает с 95% вероятностью. Когда отряд добрался до лесных хижин, лесных вариантов бараков, их уже встречала недовольная Баффи с укором глядя на игроков. Но всем, кроме кубика, было плевать. Дроид играл с призванной пантерой, пользуясь каждой секундой, чтобы прокачать ее характеристики. Егор в принципе не воспринимал надоедливую девчонку, А страж был весь в мыслях о комплекте воина первой линии. Оказалось, что отряду досталось пять разных вещей с практически одинаковым названием. Во всяком случае, в названии каждой из вещей фигурировала фраза «Страж первой линии». Алеша тут же предложил отряду передать вещи Егору или Стражу в надежде, что получится сборный сет. И действительно, каждая последующая вещь поднимала бонусы от брони Стража первой линии на несколько пунктов. Дело оставалось за малым. Добиться добровольной передачи последнего наруча стражу, что на взгляд Алёши было совсем нетривиальной задачей. Девочка могла с легкостью встать в позу, ведь мало того, что опыта за выполненное задание не получила, так ещё и погибла в процессе. Но «Ну, наконец наконец-то вы пришли!» Эльфийка капризно надула губки, стоило игрокам подойти поближе. «Пойдёмте скорее качаться на нежити», «У меня почти уровень из-за смерти слетел, еще и опыта за задание не дали». «А шмотку дали?» — тут же жадно уточнил страж. «Да, дали, наруч какой-то», — пожала плечами Баффи. «Чертова магия с их имбовыми кастами». «Тебе не хватает жизни», — перебил открывшего был рот стража Алёша и холодно добавил. «Качай телосложение». У эльфа был с собой свиток воскрешения, но использовать его на свои нравные эльфийки Алеша не захотел. Баффи нужна была ему в отряде только в качестве временного бойца, благодаря выбранной ей стезе Баффера. К тому же девушка была с хитринкой, а таких Алёша не любил. «Снова отжиматься», — вздохнула Баффи, — «я уже устала». «Надо», — с нажимом сказал Алёша. «Кстати, что за наруч тебе выдали в награду?» «Да для воина какого-то», — протянула эльфийка и тут же хитро прищурилась. «Я его, м -м, братику своему подарю». «У тебя же нет брата», — удивленно уточнил Кубик, «до сих пор непонятно почему чувствующий себя виноватым в смерти эльфийки». Баффи не обратила на слова Кубика никакого внимания, пристально глядя Алёше в глаза. «Нам нужен этот наруч, Баффи», — вздохнул широкоплечий эльф. «Думаю, только с полным комплектом мы сможем выполнить задание наставника Корда». «Могу дать в аренду», — мило улыбнулась девушка. «А после выполнения задания ты мне его вернёшь». Алёша посмотрел на преобразившуюся девушку. Сейчас перед ним стоял хищник, чувствующий за собой силу. «Ладно», — вздохнул младший сержант. «Его, пиши бойцу Хмурого и соглашайся на цену в 510 золотых». Отдам за 505» тут же выпалила Баффи. «490», — возразил Алёша. «500, я ещё и опыт не получила», — не сдавалась Баферша. «А чёрт с тобой», — недовольно поморщился Алёша. «Кидай торг». «Держи». Баффи довольно улыбнулась и бросила сержанту окно обмена, передавая наруч. «Подтверждай быстрее и пошли нежить убивать!» «Это не тот наруч, Баффи», — одними губами улыбнулся Алеша, вчитываясь в описание появившегося в окне обмена артефакта. «Кожаные наручи интеллекта. Прочность 50. Защита от физического урона 20. Телосложение плюс 2, интеллект плюс 6. Класс предмета необычный, требуется уровень 13». Ой, старательно засмущалась девушка, перепутала, вот. Алеша внимательно прочитал описание наруча. Егерский наруч, стража первой линии, прочность 50, защита от физического урона 30, плюс 4 выносливости, плюс 4 ловкости. Шанс заблокировать атаку ближнего боя 5%, класс предмета редкий. После чего перевел в окно 500 золотых и подтвердил сделку. Отряд, Алёша, не обращая внимания на требовательный взгляд стража, повысил голос. «К наставнику Корду за получением награды! Бегом, марш!» Он, конечно, мог отдать наручь воину прямо сейчас, но, во-первых, стражу нужно поработать над терпением, а, во-вторых, Алёша хотел подстраховаться и вручить артефакт на глазах наставника Корда. «Так мы вроде уже», — недоуменно уточнил Кубик, до этого с неприязнью рассматривающий Баффи. Первыми за Алешей рванули Егор со стражем, следом дроид и только потом кубик. Последний очень хотел оглянуться и посмотреть, бежит ли Баффи следом, но сдержался. Девушка, стоило только речи зайти о редком артефакте, тут же показала свою истинную сущность. «Эй, погодите!» Баффи все-таки решила, что от бонусов участия в группе не стоит отказываться. «Я с вами!» Пять минут спустя Пятерка эльфов на вытяжку стояла перед пожилым эльфом, пристально рассматривающим бойцов. «Отряд Алеши Ростовича!» – гаркнул корд. «Объявляю личную благодарность за защиту леса!» «Ваша репутация с наставником кордом выросла на 80 пунктов. 40 плюс 10 за каждого уничтоженного браконьера. Текущий уровень нейтрально. До дружелюбия 580 пунктов». Алюша не позволила тени улыбки появиться на своем лице, во все глаза уставившись на наставника. «Как показал опыт, человеки, приходящие в лес, пока что сильнее, чем вы. Поэтому справиться с ними мы можем, лишь объединившись. Сила егерей в единстве!» Наставник Корт посмотрел на заляпанные грязью сапоги кубика и недовольно поморщился. «И несмотря на нашу ловкость и скорость», «Добраться из одной части леса в другую бывает проблематично. Поэтому я дарую каждому из вас зелье скорости. Вы получили предмет «Зелье скорости» плюс 25% к текущей скорости в течение одного часа. Внимание! Не занимает места в сумке». На лицах эльфов появились довольные улыбки. «Но», — грозно уточнил наставник, «по моим данным...» В схватке против четырех браконьеров погибло шесть эльфов из пятнадцати. Да и то вам повезло, что тот рога, на которого будущий егерь Его успел навесить метку охотника, не вступил в бой. Корт поморщился, словно откусил пол лимона. «Поэтому жду вас завтра на средней полосе препятствий. А пока можете отдыхать». Эльфы выдохнули и направились к своей хижине, но стоило им пройти несколько шагов, до них донесся негромкий голос наставника а вас алёша ростович я попрошу остаться удачи шеф шепнул кубик не замедляя шага и повернулся к молча идущему еге а мне курт за грязные сапогирияуснял прикинь алёша успокоительно кивнул стражу который с трудом сдерживался чтобы не вырвать у командира последний компонент игрового сета кинул игроку наруч в окно обмена, и, подтвердив сделку, развернулся на 180 градусов. Слушаю, наставник Корд. Эльф расправил свои и без того широкие плечи. Внимание! Обновление задания «Спасите Мелорн от браконьеров». Вы выполнили одно из скрытых условий квеста. Собрали лесной доспех стража первой линии. Плюс 40 репутации с наставником Кордом. Плюс 500 опыта, до уровня осталось 601. Внимание! Обновление задания «Спасите Мелорн от браконьеров». Вы выполнили одно из скрытых условий квеста. Разумно использовали полученные ресурсы, передав полученный доспех бойцу ближнего боя. Награда «Доспех не пропадет после завершения учебы в школе егерей». Плюс 50 репутации с наставником Кордом. Плюс 500 опыта. До уровня осталось 101. Внимание! Обновление задания «Младший сержант Егерской стражи леса». Вы выполнили одно из скрытых условий квеста, не допустили распада своего отряда, несмотря на внутренние противоречия. Внимание! Изменение описания характеристики харизма. Добавлены следующие способности. Игроки, находящиеся под вашим руководством, получают больше опыта на уровень харизмы процентов. Плюс 20 репутации с наставником Кордом. Плюс один параметр характеристики харизма. Итого три. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 110 пунктов, 40 плюс 50 плюс 20. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 470 пунктов. Быстро просмотрев простыню достижений, Алеша, не позволив довольной улыбке появиться на лице, внимательно вслушался в слова наставника. «Алеша, я вижу в тебе большой потенциал. Эльфу показалось или голос наставника потеплел?» И мне нравится, что ты развиваешься многогранно, хоть и выбрал путь силы. Запомни, без как часы команды ты не сможешь достичь своих целей. Благодарю за науку, наставник Корт. Алеша с достоинством поклонился эльфу со сломанным ухом. Пожалуй, это был первый НПС, которого Алеша зауважал всей душой. А теперь вольно, боец! В интонациях пожилого эльфа вновь прорезались командные нотки. И не дай великое, вы провалите завтрашние испытания. Вам не придется за нас краснеть, наставник Корт. С вызовом посмотрел эльфу в глаза Алеша и тихонько добавил. Уж я об этом позабочусь.